Но, прибыв в занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я свершил, отказавшись от места ординарца. В первый день, знакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундири и кивере в сверкающих сапогах, обозрел свое нестроенное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином, по ошибке залетевшим в царство ворона воробьев. Потом я ходил попросту в фуражке и сертуке, к которому пристегивала я пуалеты, только на подъем флага и утреннюю молитву. И ее за неимением постоянного попа в занозе читал ротный писарь. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволял, — это носить бешмят и черкеску. Хоть Харун же и говорил, что одеваться с потуземному, сподручней. Но еще в отряде, где все без исключения офицеры и даже юнкера изображали из себя заправских горцев, щеголяя попахами, бурками и газырями, я сообразил, насколько оригинальнее будет держаться уставного обмундирования. Теперь зеленый сюртук и белая фуражка были моим последним островком самоуважения. Отказаться от них представлялось мне окончательной капитуляцией перед обстоятельствами. Волею генерал-лейтенанта Фигнера и собственной дурости я оказался начальником пехотной роты неполного состава и кубанской полусотни. Казаками я не занимался вовсе, это была епархия дорад тимофеевич В роте же стояло 113 нижних чинов, фельдфебель, три унтера и семь ефрейторов, а всего 124 души. Слишком много, чтобы я мог приглядеться к каждому или хотя бы запомнить все фамилии. Пребывая в тоске и смятении, я не очень-то и пытался. Нижние чины казались мне на одно лицо, плоское, от вездесущей пыли, и по тогдашнему военному обыкновению сплошь с усами. Как верно помнит читатель, а может быть, уже и не помнит. Государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быты даже облика своих подданных регламентировал, растительность на лице мужчин строго определяя, кому кусов носить не дозволяется, а кому не вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским, как лица астатский, не имели права на это воинственное украшение. А Лермонтов Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами и усачами. По захолусности и отдаленности от начальства, в форте не только казаки, но и некоторые солдаты кусам плюсовали бороды. На первом же построении ротный фельдфебель зарубаяло обратил мое внимание на разномастную группу одетых под уземным людей стоявших в самом хвосте ротной шеренги перед казаками полюбуйтесь на наших раскольников ваше благородие язвительно сказал фельдфебель вполголоса пригнувшись к моему уху стыд и срам нету в уставе такого порядка продолжал фельдфебель чтобы нижнему чину в чувяках да попахах рассказывать а за бороду сквозь строй гоняют. Так это не казаки. Велите им переодеться и обриться, да дело с концом. Строго велел я, злясь, что глупо выгляжу в своем новеньком с иголочки мундире. Зарубайло просветлело и кинулся было выполнять команду, но вмешался к оружии. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающие ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по охотничьи им дозволил прежний комендант упокой Господь его душу. А коль они вам не надобны, пожалуй, передайте их мне, — присвокупил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном, что я догадался, делать этого ни в коем случае не следует. Казаки столовались отдельно от солдат своим кошем Приказ об обритии и переаммундировании я пока отменил. Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невыразительной физиономии нижних чинов, я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов. Я, наконец, добрался до конца шеренги. Вот тогда-то я впервые обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача.